Глава одиннадцатая. О чем молчит сталь? После долгого пребывания в мире людей, смерть вернулась в чистилище. Работа жнецом пошла ей на пользу. Каждая отправленная к ангелам душа делала ее чуточку сильнее. Окровавленные мышцы и голые кости вновь покрылись кожей, а на голове начали расти волосы. Однако этого было все еще мало, чтобы вернуть былое величие и вновь стать темноволосой красавицей. Сухая, потрескавшаяся кожа, седые волосы, впавшие щеки и глаза, обернутая в черный плащ ветхое тело — таков был новый облик смерти. Старуха с косой тоскливо поглядывала на свои руки, но все равно оставалась довольна. Души людей лучше забирать в облике старости, чем мертвеца без кожи. У входа в безмолвный храм ее встречали чернокрылые ангелы. «Докладывайте», — обратилась к ним смерть. «Нам удалось остановить туман и запереть чуму в чертогах последней надежды», поспешила ответить Дженнифер. «Ей принадлежит третья часть чистилища, однако больше источников силы у нее не будет. Это из хороших новостей. Из плохих...» За обелисками среди белого тумана замечено некое движение. Ангелы видели, как из тумана показалось несколько гигантских плавников. «Это было очевидно!» — все таким же противным хриплым голосом заговорила смерть. «Захватив древо и уничтожив часть чистилища, чума приблизилась к своей цели и создала жизнь». «Но пока монолиты стоят, она нам не угроза». «Есть еще одна новость», — сообщил Самуил. «Это вам понравится больше». Не так давно в рай прибыло несколько десятков ангелов. Они сообщили Стальной Екатерине, что Виктория и Диего вышли на след войны. «Действительно, замечательная новость. И где скрывается моя сестра?» «Это место называют Тихие горы, покрытые льдом и снегом камни, среди которых почти нет жизни. Отличное место, чтобы скрываться от смерти. С тех пор о Диего и Виктории ничего не слышно, могу предположить, что они мертвы». «Рано им еще умирать», — улыбнулась смерть. «У каждого из них своя роль в судьбе чистилища. Продолжайте следить за туманом». «А я проведу сестру!» Тем временем в окрестности Тихих гор вновь поднялась метель. Уже три года как Валькира обучала Диего искусству войны. «В чем дело, ты замерз?» — язвила Валькира. Несмотря на жуткий холод и бушующие потоки снега, дочь войны стояла непринужденно, а вот Диего, которого она вышвырнула из крепости в снег, весь скукожился. «Посмотри на себя!» Обхватил тело руками, дрожишь, думаешь о том, как побыстрее попасть внутрь и согреться. В этом все твои проблемы, ты слабовольный ангелок. А ты свихнувшийся ангел, который только и знает, что пытать других. Не вини меня в своих слабостях. Это ты отказываешься есть мясо из-за принципов. Это твоя кожа посинела от холода. Это ты дал себя изрезать до такой степени, что потерял сознание. Ты слаб. Выровняйся, расправь крылья, руки и игнорируй происходящее. Ведь во время схватки обращать внимание на такие мелочи, как холод, будет некогда. Снежная буря, безжалостно палящее солнце, уходящее из-под ног земля. Несмотря на все это, ты должен всегда смотреть на врага. А пока тебя одолевает слабый ветерок, ты ничего не добьешься. Диего считал Валькиру своим врагом, но, несмотря на это, уважал ее как наставника. В прошлой схватке дочь войны сражалась в полсилы и пощадила его. Понимая это, Диего попытался перебороть желание согреться. Он выпрямился, расправил крылья, опустил руки вниз и уставился на врага. Промерзшая кожа захрустела от движений. «Думаешь, мне не холодно?» — перекрикивала ветер валькира. «Ошибаешься! Так, только между нами, и не смей заикаться про это Варшайзу! Мы с тобой ангелы, а значит, тела у нас одинаковые. Так почему моя кожа розовая и румяная, а твоя синяя и покрыта льдом? Все дело в силе воли! Я не просто игнорирую холод, я сражаюсь с ним!» Внимательно слушая наставления валькиры, Диего сосредоточился, представляя, как тепло растекается по телу. Через несколько минут валькире пришлось тащить тело ангела внутрь крепости. «Ты безнадежен!» — причитала она. «Эй, очнись! Мы уже внутри!» Похлопывая его по лицу, валькира ничего не добилась. Дочке войны пришлось ждать, пока тело Диего оттает. Если будешь так долго валяться без сознания, тебя убьет даже вурдалак, ну или варийский клещ. Вставай, пора приступать к следующей тренировке». «Издеваешься? Я продрог до костей». Не желая дискуссировать на эту тему, валькира ударила его по лицу. Из посиневшего от мороза носа полилась красная юшка. «Прошу тебя», — она пыталась говорить спокойным голосом, — «не вынуждай тебя бить». «Конечно, мне приятно это делать, но я боюсь перестараться, так сказать, войти во вкус». «А теперь поднял свой хилый позвоночник и потопал за мной». Диего ничего не оставалось, как вытереть рукой кровь и последовать за ней. Крепость войны состояла из множества залов, выточенных внутри горы. Диего осматривался по сторонам, пытаясь запомнить дорогу к выходу и понять, где держит Викторию. По закрученной спиралью лестницы ангелы спустились вниз, где заканчивалось каменное строение и начинался сплошной лед. Синяя глыба занимала все свободное пространство. Казалось, они находятся на дне замерзшего озера. В месте, где лед был изрядно изрублен, лежала дубина из красной стали. «Это одно из моих любимых мест», — заговорила валькира, вешая на стену мерцающий предмет, от которого лед переливался разными красками. «Здесь всегда тихо, даже ветер не тревожит это место. А еще тут можно выплеснуть все, что накипело. Уверенно в тебе накопилось немало лишних эмоций. В бою нужно быть беспристрастным. Только одна мысль должна кружить в голове — убей или умри. Видишь эту ледяную глыбу и дубину, что лежит под нее?» Диего кивнул головой. «Ну вот, берешь ее и рубишь лед». «Покажи, на что способен!» Диего окинул взглядом лед, который врастал в каменные стены крепости. Даже если не касаться его, понятно, что этот лед так просто не разбить. Красная сталь, из которой была выплавлена дубина, оказалась на удивление легкой и в то же время отлично сбалансированной для удара. Диего повертел дубину в руках и перевел косой взгляд на валькиру. «Даже не думай», — холодно произнесла валькира. Я безоружен, а у тебя железная дубина, но итог будет прежним. Сколько раз ты уже пытался меня победить? Семь? Десять? Итог остается неизменным. Я вытираю кровь с рук, а ты лежишь на полу». Диего со всей силы ударил по льду, но тот не дрогнул, даже не надкололся. На глыбе осталась лишь мелкая вмятина и белая стружка. «Одолеешь меня?» — продолжала Валькира — «И ты свободен. Больше никаких издевательств и тренировок. Сможешь отыскать свою самку, если она еще жива. Честно признаться, даже представить не могу, что с ней делает Варшайс». Диего сжал покрепче дубину и сделал шаг в сторону Валькира. «И куда ты собрался? Ты ведь даже лед разрубить не можешь. Куда тебе тягаться со мной? Думай, что делаешь, и какие у этого будут последствия». «Есть моменты, когда стоит подставиться под удар. Есть моменты, когда нужно выждать. Учись их различать». Диего выбросил эту мысль из головы, однако за Викторией он продолжал переживать. «Зачем вам это? Почему ты так хочешь, чтобы я стал сильнее и одолел тебя?» — спросил он. «Ах да, смерть вам ничего не рассказывала про войну». «Бедные ангелки, вы всего лишь крупицы ее бесчисленных жизней. Угаснете вы, угаснет она?» Валькира чаще говорила «сама с собой, чем с Диего». «Тебе мои причины знать не обязательно. Просто делай свое дело. Тренируйся». «Ну, чего уставился? Это тренировка не на концентрацию. Руби лед!» Диего развернулся к глыбе и нанес ей несколько ударов. «Что ты делаешь?» — прозвучал недовольный голос валькиры. — Я разве сказала постучать по нему? Руби, руби его, словно это плоть! — Тупой дубиной? Это невозможно! — возразил Диего. Валькира резко поднялась со ступенек. Диего невольно вздрогнул. Она выхватила дубину у него из рук, оттолкнула от себя и нанесла удар по глыбе. Дубина прошла сквозь лед, словно меч. Куски осыпались к ее ногам, а на глыбе остался глубокий след. Валькира вернула дубину и велела продолжать. Диего изо всех сил пытался повторить этот удар, но все усилия оказались тщетны. Каждое соприкосновение льда и красного металла образовывало на ладонях кровавые мозоли. «Я не понимаю. Я бью, вкладывая всю силу. В чем секрет?» «Какой же ты недалекий. У вас все такие глупые. Если да, то обидно». Я планировала, если выживу, найти самца и стать мамой, как война. Но, смотрю, мне ничего не светит. Вот скажи, твоя самка, она ведь двигалась с невероятной скоростью. Нелепо, конечно, но очень быстро. А еще выпустила в меня стрелу из света, которая прожгла дыру в моем доспехе. Плечо до сих пор ноет. Так объясни, почему ты не пользуешься этой силой? Дефектной, что ли? «Нет, конечно». «Просто мой свет иссяк, вот и все. Виктория — единственный архангел, кто может восполнить его, не летая в академию. Впрочем, неважно. Пока что сила света мне недоступна». «Да ты слабак, с какой стороны не посмотри. Единственная причина, по которой я взяла тебя в ученики, это способность видеть будущее. Да-да, я догадалась. По-другому это не объяснить. С твоими навыками невозможно парировать таких атак». «К слову, надо кое-что проверить». Валькира подошла к Диего, внимательно осмотрела его. Диего отскочил от нее в тот же момент, как она потянулась за кинжалом, что был спрятан у нее за спиной. «Интересно», — произнесла она и вонзила кинжал ему в ногу. Диего стиснул зубы от боли. «Значит, предчувствуешь, если тебя пытаются убить, но слеп, когда просто ранят». «Нужно будет хорошенько изучить эту способность. На сегодня все, можешь отдохнуть. Дорогу в комнату найдешь сам. И будь добр, обработай ногу. Ты мне нужен живым». Диего сдавил пальцами рану на ноге и с трудом поднялся по длинной лестнице, оставляя за собой кровавый шлейф. «Найду Викторию и сразу же покину это место», — думал он, заглядывая в каждый зал, что попадался ему на глаза. Но какую бы дверь он ни открыл, везде были только голые стены. Ангел даже представить себе не мог, что, завернув за угол, он врежется в Викторию. В отличие от него, на девушке не было ни царапины. Целая одежда, никаких синяков, а уж тем более кровоточащих ран. Наоборот, она выглядела очень бодро. Виктория была удивлена видеть Диего в таком состоянии. Пару секунд они рассматривали друг друга, затем кинулись друг другу в объятия. Осознав, что Виктория перед ним, а детей войны нет поблизости, он взял ее за руку и сделал несколько шагов в сторону выхода. «В чем дело?» — спросил Диего, ощутив, что Виктория не следует за ним. «Это ты мне скажи, куда ты собрался и почему так выглядишь?» Она заметила рану на его ноге и поспешила приложить к ней налитые светом ладони. «Нет времени объяснять. Мы должны как можно быстрее покинуть это место. Войны здесь нет, только ее безумные детишки». «Да я знаю, война отправилась на охоту», — слишком спокойно говорила Виктория. «Но разве это повод улетать отсюда?» «Посмотри на меня! Чем тебе не повод? Эта женщина пытается меня убить под предлогом тренировок. Она кормит меня мясом твоего медведя, заставляет мерзнуть на улице, а сегодня проткнула ногу кинжалом». Виктория подняла взгляд на мужа. Ее лицо выражало недовольство. И тут Диего внезапно осенило. У Виктории полный запас света. Она хорошо выглядит и совсем не удивлена его ране. Ее не держат здесь силой. «Ты ошибаешься на их счет», — произнесла Виктория. «Да, они очень грубы. Но ты пойми, обучаться у такого мастера, как Варшайс, это уникальная возможность. Тому, что знает он, даже стальная Екатерина не научит. Меня, к слову, тоже кормят мясом, но не черныша, как ты думаешь». «Медведь гуляет снаружи, я иногда выхожу его проведать». «А о чем ты говоришь?» — не мог поверить своим ушам Диего. «Они пытались нас убить, а теперь держат в заперти этого лабиринта. И что значит, ты ходишь проведать медведя? Мы не виделись с тобой три года!» «Во-первых, не кричи на меня. А во-вторых, я не навещала тебя, чтобы ты не отвлекался от тренировок. Как ты не можешь понять...» «Нам нужны их знания. Без них мы никогда не одолеем голод. Даже если война не станет нас слушать, к ее возвращению мы будем очень сильны. Сильнее, чем Варшайс и Валькира. Ты ведь сам говорил, грядет буря. Нам необходима эта сила». «Сейчас не время для шуток». «Какие тут могут быть шутки? На кону судьба чистилища и жизнь моих родителей. Я не могу позволить голоду или чуме их убить». Мы останемся и продолжим тренироваться любой ценой. Я понимаю тебя, мне тоже не хочется, чтобы с ангелами что-то случилось. Но если останемся здесь, нас убьют. Эта валькира не сегодня, так завтра решит отрезать мне голову, а затем примется за тебя. Ты сама подумай, с какой стати им нас тренировать? С такой, что им тоже хочется жить. Она тебе не рассказала? Не рассказала о чем? «О том, кто такая война, и почему вход в эту крепость украшают статуи убитых ею существ?» «Нет, меня не просветили на этот счет. Но, может быть, ты спустя три года соизволишь мне что-то рассказать?» «Я же сказала, что не хотела тебя отвлекать. В искусстве войны нет места сентиментальности. Только ты и твой противник». — Значит, ты отказываешься от нашей любви ради тренировок с каким-то безумным демоном? — Не называй его так. Между прочим, Варшайс очень милый и добр ко мне. — Поверить не могу. Меня променяли на демона. Я променяла нас на будущее Чистилище. Все ради общего блага. Или ты забыл, зачем мы сюда прилетели? — Это того не стоит. Я... Я не согласен. Ты ведь для меня все. Тогда ради меня останься и продолжай тренироваться. Только так у нас будет шанс справиться с голодом. Что касается войны, она — это безумие создателя. Одна из навязчивых мыслей, что растекалась по его сознанию перед смертью. Сама по себе война миролюбива. Она художник, скульптор, кто угодно, но не убийца. «Я лично видел, как она пронзила Карла. Она еще какой убийца? А ее так называемые дети тем более!» «На то были веские причины!» «Какие еще причины? Она просто рубит всех без разбору!» «Ты дашь мне сказать? Иногда с тобой так тяжело разговаривать. Ты во всем видишь угрозу и подвох, и никому не доверяешь. Просто боишься довериться. Именно поэтому ты так долго не решался подойти ко мне. Да о чем я вообще? Ты так и не подошел!» Это я протянула тебе крыло и предложила стать моим мужем. Причем сейчас тут это? Я тебе говорю, что наши жизни в опасности. Мертвые мы никому не поможем. Вот видишь, ты вновь меня не слушаешь. А точнее, считаешь, что я не могу быть права». Диего умолк. Он не хотел еще больше усугублять отношения с Викторией. «Прости им, просто я волнуюсь за тебя. Валькира говорила, что Варшайс издевается над тобой». Расскажи мне все, что знаешь. Война была рождена с мечом, который является ее неотъемлемой частью. Этот меч жаждет крови. Когда он хочет пить, война теряет рассудок и впадает в безумство. Меч заставляет ее убивать всех, кто попадается на глаза. Именно так погибли родные валькиры и варшайза. Война впала в безумие и вырезала их города, а когда меч насытился, пришла в себя... Единственный способ не впадать в безумство — это вовремя напоить меч кровью сильных противников. Война вырастила и обучила Варшайза и Валькиру как своих детей, а те поклялись пожертвовать собой, когда в Чистилище не окажется достойного противника. Чтобы не расстаться с жизнью раньше времени, они лично находят противника для войны и оставляют на нем кровавую метку. Они не хотят умирать. Поэтому и тренируют нас. Мы станем сильнее и сможем занять их место. «Они готовят нас на убой, а ты так спокойно говоришь об этом?» — вновь вспылил Диего. «Это наш шанс стать сильнее и одолеть голод. Если все пройдет гладко, война присоединится к нам. Если нет, наши жизни послужат благой цели, не дадут мечу проснуться». «Нет!» Мы на это не пойдем. Так не будет. Я не дам тебе рисковать жизнью ради тех, кто хотел отрезать нам крылья. Не для этого мы искали войну. А ты думаешь, я буду спрашивать твоего разрешения?» Виктория поцеловала Диего в щеку, словно на прощание, и растворилась во мраке длинного коридора. Рай накрыла крупным и в то же время спокойным дождем. Капли почти бесшумно врезались и стекали по окнам, из которых были видны заполненные ангелами улицы. Они пришли сюда, чтобы отправить в последний полет свою легенду, лидера, который помог пережить темные времена. Сила света в теле стальной Екатерины совсем угасла. Женщина была уже не в силах поднять стальную руку или просто повернуть голову без посторонней помощи. Ее волосы стали белее снега. Кожу покрыла старость, а из носа время от времени шла кровь. Но, несмотря на все это, в ее глазах по-прежнему бушевала жизнь. Ощущая страшную боль и заливаясь кашлем, она продолжала пристально смотреть на Ольгу, которая поглаживала руку матери. В этой комнате собрались близкие друзья, товарищи по оружию и преемник. Им было печально видеть, как ангел, не проживший даже пяти столетий, покидает этот мир. Они расступились. На пороге показалась старуха в черном плаще. Стальная Екатерина не сразу признала в незваном госте смерть. Ольга преградила путь старухе с косой. Ей хотелось еще немного побыть с матерью. — Нет смысла вставать между нами! — раздался хриплый голос смерти. «Она все равно умрет. Только без меня это случится в страшных муках. А со мной это будет один вздох». Ольга обернулась к матери, а та, моргнув, дала согласие. Дочь отошла в сторону, а смерть неспешно села на край кровати. «Забавно, не так ли?» — произнесла смерть. «Сейчас мы похожи, как две капли воды, только крыльев за моей спиной не хватает». и стальной руки», — слабо улыбнувшись, ответила Екатерина. «Честно признаться, я всегда знала, когда наступит этот день, но до сих пор к нему не готова. За те годы, что мы знакомы, Ты смогла запасть в моё чёрное сердце. Маленькая девочка, что отчаянно сражалась за свою жизнь и одержала победу. Такое не каждому под силу. Ты не держи на меня зла. Я не могла продлить себе жизнь, и на то были веские причины. Я понимаю. «Все ради общего блага», — закашлявшись кровью, произнесла Екатерина. Каждый вдох давался ей с большим трудом. «Ты хоть и не ангел, но всегда придерживалась нашего принципа. И пусть твое выживание зависит от нашего. Я точно знаю, мы тебе не безразличны». Смерть посмотрела Екатерине в глаза и коснулась ее руки. Кашель стих, и легенда ангелов мирно уснула. «И что теперь?» — спросила Ольга, понимая, что Екатерина больше не дышит. «В каком-то смысле ангелы — бессмертные создания», — ответила смерть. «Энергия умершего ангела проходит через меня, а затем возвращается в этот мир». Такое явление зачастую сопровождается хрустом скорлупы и детским смехом. Странное дело. Рождаясь, человек плачет. Ангел смеется. Все встречают жизнь по-разному. Слышишь, как она смеется? Ангелы прислушались и в самом деле услышали смех. Он доносился из-за стены. Растолкав всех на своем пути, Ольга поспешила в соседнюю комнату, где на красном шелке, устланном ангельским пухом, была разбросана белая скорлупа. Расталкивая ее маленькими ручонками, оттуда выглядывал и звонко смеялся младенец. Ольга поспешила прижать к себе дочь и заплакала. К тому моменту, когда ангелы приветствовали нового члена семьи, смерть поднялась на крышу здания, Откуда хорошо просматривались окна стальной Екатерины? «Ты опоздала», — произнесла смерть, глядя на женщину в красном доспехе. «Ты намеренно погасила ее жизнь, чтобы она не досталась мне?» — спросила война. Женщина кинула в сторону смерти презрительный и озлобленный взгляд. «Ты ведь знаешь, как важно для меня напоить меч!» Зря на меня наговариваешь. Екатерина была моим лучшим бойцом, в ее кончине мне нет выгоды. Просто пришло ее время, никак иначе. А если ты хочешь избежать бессмысленного кровопролития, я буду рада тебе помочь. И чем же ты поможешь? Насадишь свою голову на мой меч? «Нет, это тебе не поможет. Я слаба, а тебе нужен сильный противник. Настолько могущественный, чтобы раз и навсегда утолить жажду твоего меча». «Вздор! Я убивала самых сильных. Их жизни хватало максимум на сотню с лишним лет». «Самого сильного ты трогать не стала». «Я догадываюсь, почему. Он настолько силен, что даже тебе может оказаться не по зубам!» В глазах войны блеснула красная ярость. В мгновение она оказалась за спиной смерти. «Не смей даже заикаться об этом. Голод действительно силен. Но, как и ты, он моя семья. Я не стану обрывать его жизнь». «Напрасно! А ведь он твою с радостью оборвет!» Война, как ни в чем не бывало, спрыгнула с пятидесятиэтажного здания и растворилась в улицах шумного рая.